Глава вторая Пока судьи смотрели за медленный повтор, команда Макуина меняла ему стертый комплект шин на новый. Новичок не волновался, он был уверен, что гонка у него в багажнике. «Итак, мы все ждем результатов», — объявила журналистка, протягивая микрофон молнии. Маквин не менять колеса — довольно рискованный шаг. Не жалеете, что уволили старшего механика?» Молодой спортсмен, не сомневающийся в своей победе, одарил ее дерзкой улыбкой. «Нисколько», — ответил он, — «ведь у меня театр одного актера!» Журналистка повернулась к камере. Что ж, это был очень уверенный в себе молния МакКуин в прямом эфире с места событий. «Эй, Чак!» — окликнул МакКуин одного из механиков, который суетился, стараясь как можно быстрее заменить лопнувшие покрышки. «Чак, чего встал тут, как вкопанный? Ты загораживаешь камеру, из-за тебя не видно молнию!» — упрекнул его МакКуин, имея в виду свою счастливую наклейку на боку. «Катук! Внезапно домкрат вылетел из подгонщика и тот с грохотом рухнул на землю. «Куда собрался?» — крикнул он, когда разозлившийся механик бросил все и поехал прочь. «Я увольняюсь, мистер-актер-одиночка!» — в сердцах крикнул тот. «А, ладно, катись!» — Маккуин ухмыльнулся в камеру. «Прекрасно!» — он фыркнул и саркастически добавил. «Где же мне теперь найти того, кто сумеет залить бензин? Адиос, Чак!» «И меня зовут Ничак!» — раздраженно крикнул механик. «Как скажешь!» — усмехнулся МакКуин. Это был далеко не первый член гоночной бригады, который уволился. Но новичку было все равно, ведь, по его мнению, когда дело доходит до гонки, он единственный, кто имеет значение. «Эй, молния!» — крикнул Чика, подъезжая к сопернику. «Эй, МакКуин! Слушай, это было чертовски хорошее выступление! Мое!» «Отлично сказано!» — поддакивали его механики, покатываясь от смеха над глупой шуткой. «О да! Молния!» «Это время Чико, малыш!» — продолжал Хикс, по голосу которого было ясно, что его переполняет уверенность в победе. «Кубок поршня мой, парень, он мой!» «Эй, ребята, как вы думаете, мне пойдет цвет нового спонсора?» «Голубой твой цвет!» — пискнул кто-то из механиков. «Мечтай, гром!» — ответил Маквин. «Что? Гром?» переспросил Чик, обращаясь к своей команде. Какой еще гром! А вот такой! огрызнулся смелый дебютант. Гром всегда идет после молнии! КПАУ! Маквин в очередной раз сверкнул блестящей наклейкой, и журналисты будто сошли с ума, моментально окружив полюбившегося толпе гонщика мигающими огоньками вспышек фотоаппаратов: Маквин, давай! Отлично, Маквин! Эй, Маквин, покажите молнию! Кчин! Выкрикивал блестящий гоночный автомобиль, позируя для камер. «Чик -чик -чик Чика повернулся к своей команде, когда журналисты потеснили их и недоуменно спросил. Кто-то знал эту чушь с Громом. Кинг стоял неподалеку в окружении верных механиков Динака. Вот это гонка. Ты показал отличный финиш. Спасибо! поблагодарил Тех, владелец Динака, абсолютного чемпиона. Рад стараться, Тех, ответил тот. Жена Кинга прижалась к его крылу. «Какое бы решение они ни не приняли, — нежно сказала она, — для меня ты всегда будешь победителем, мой драндулетик». «Спасибо, дорогая!» — с любовью ответил ветеран. «Без тебя я был бы никем!» Он подъехал к накуину который был окружен толпой обожающих его поклонников. Кинг прекрасно знал, что молния высокомерен, но уважал его талант и хотел помочь юнцу. «Эй, сынок!» Обратился к нему действующий чемпион, когда журналисты убрались в освояси. «Ты бесстрашный гонщик! В одной твоей гайке больше таланта, чем у других тачек под капотом!» «Правда?» — Маккуин почувствовал прилив гордости. «Уж Кинг-то точно знает толк в гонках!» — шептал его внутренний голос. «О, это... это...» «На дуре хоть и добавляй!» — закончил Кинг. Маккуин моргнул. «Прошу прощения!» «Гонки не для одиночек, малыш», — пояснил ветеран. «Тебе бы поднабраться ума, найти хорошего старшего мастера и механиков. Безнадежной команды профессионалов, где каждый знает свою работу и выполняет ее, победы не видать. Это, как я говорю ребятам, один в поле не танк, надо все делать вместе». А -а -а, да, отличный совет», — рассеянно сказал Маккуин. Он не обращал внимания на то, что говорил Кинг. Молния был слишком погружен в мысли, представляя себя новым лицом Динака, лазурно-голубого цвета. В богатом воображении он уже видел свой передний бампер на обложках журналов. Свой автограф на боку вертолета компании. Море славы, богатства и столько кубков поршня, что они даже не влезали в его огромный особняк. И все это началось прямо там, тогда, с этой победы. Благодарю вас, мистер Кинг. Фантазии были прерваны музыкой, раздавшейся на стадионе. «Леди джентльмены! объявил Боб в громкоговоритель. «Впервые в истории Кубка Поршня!» «Победителем стал новичок!» — крикнул Маквин. «Да!» Взревев мотором, молния ринулся на платформу, где обычно чествовали победителя, и прорвал баннер. Он замер, позируя для фанатов. «У нас есть тройная ничья!» — договорил Боб. Пушки выстрелили конфетти, и множество блестящих кусочков бумаги взлетели в воздух, как снежинки. Кинг и Чика присоединились к дебютанту. «Да уж!» — воскликнул Чика и тут же расхохотался. «Эй, Молния, ужасно неловко, а?» — Маквин нахмурился. «Спорткомитет Кубка Поршня постановил, что решающая гонка между тремя лидерами состоится в Калифорнии через неделю», — объявил Боб. Молодой спортсмен был потрясен. Он не мог поверить, что победа досталась не ему. «Послушай, малыш!» — прошептал Чико молнии. «Первый, кто примчит в Калифорнию, тот круче всех!» Маквин покинул арену. «Первый, кто примчит в Калифорнию, тот круче всех!» В полголоса передразнил он соперника. «Ну хорошо, это мы еще посмотрим, кто будет первым, Чико!»